Глава 21. Скучающие бюрократы. Ожидалось, что суд продлится 20 месяцев. Немцы соорудили в Франкфурте особый зал Бюргехаус Галус, куда вмещались все подсудимые, их адвокаты, прокуроры, судебные работники и судьи. Ожидалось, что зал будет набит журналистами и зеваками. Поскольку к началу процесса Бёргехауза ещё не успели достроить, все собирались в ратуше, единственном государственном учреждении, способном вместить такое количество людей. Заседала трое судей. Ганс Гофмайер, пятидесятидевятилетний мужчина с идеальной репутацией и способный и строгий, был назначен главным судьёй. Это произошло после того, как другой юрист Ганс Форестер отошёл от дела из-за возможного конфликта интересов. Члены его семьи пострадали от рук нацистов. Никто не пытался оспорить назначение Гофмайера, хотя он не только служил агентом немецкой разведки, но и был одним из младших судей в нацистских военных судах. Из-за возраста старших судей, чьи квалификации подходили для такого важного дела, невозможно было найти кого-то, чья карьера не развелась в годы Третьего рейха. Гофмайер попытался преуменьшить свою роль в военный период, акцентируя внимание на том, что суд при нацистах был связан по рукам и ногам НСДАП и сама организация держали власть над судом в своих руках. Они полностью управляли процессом. Некоторые наблюдатели отметили иронию его высказывания. Главный судья оправдывал свои действия тем же, чем собирались подсудимые просто исполнением приказов. В газетах Восточной Германии история Гофмайера в третьем рейхе не сходилась с первых страниц. Но в Deutschland, официальная газета коммунистической партии, несколько раз назвала его нацистским полевым судьёй и спекулировала, что его назначили на должность, потому что он не будет глубоко копать. Также восточногерманские СМИ придрались к тому, что среди подсудимых не было ни одного директора ИГИ Фарбен, когда суд должен был стать последним по преступлениям Освенцима. Освещение процесса стало особенно извительным, когда эксперт предъявил исследование, спонсированное Восточной Германией, о роли Фарбен в Холокосте. Игоф Майер отказался принять это в качестве доказательства, назвав неуместным. В состав комиссии также были включены районные судья Йозеф Персеке и окружной Вальтер Хоттс. И каждому была готова замена на случай, если один из них заболеет или по другой причине выйдет из строя. В отличие от судов в США и Великобритании, в Германии перекрестные и обычные допросы могут проводить не только адвокат и прокурор, но и судья. Как правило, в основном он этим и занимается. Присяжных было шестеро. Три домохозяйки, офисный сотрудник, рабочий и торговец углевым. Также было трое присяжных готовых кого-то подменить все домохозяйки. Было сложно найти профессионалов, готовых посвятить своё время такому длинному делу. В Германии присяжные принимают решение вместе с судьями. Они обсуждают фактические вопросы и воздерживаются от дискуссии, когда речь идёт о принятии доказательств или о показаниях свидетелей. В обществе, где все относятся друг к другу с уважением, и где нюансы сложных законов критичны, большинство наблюдателей думали, что судьи возьмут главную роль на себя, а прокуроры почти ничего делать не будут. Асвенцинский суд шёл на фоне холодной войны. Напряжённые борьбы СССР на востоке и США на западе. Германия находилась в эпицентре. В 1961 году Восточная Германия возвела стену, разделяющую Берлин на две части. За год до начала суда было застрелено рекордное количество 22 жителя Восточной Германии, пытающихся сбежать в Западный Берлин. Напряжение между двумя Германиями было особенно высоко в начале и середине 1960-х годов. Каждая сторона готовилась к нападению другой. Еще больше давления в дело об Освенциме добавлял немецкий закон, согласно которому гражданский истец, заинтересованный в судебном преследовании, имел право на собственного адвоката. Адвокатам истцов позволили проводить перекрёстный допрос и предоставлять вещественные доказательства. Первый кризис случился ещё до начала суда. Фридрих Карл Кауль, колоритный адвокат из Восточной Германии, запросил представление интересов девяти людей из Западной Германии, потерявших родных во Вспенцами. Кауль, от юридических услуг которого отказались нацисты, потому что его мать была еврейкой, был известным на Востоке адвокатом, ведущим собственного шоу и автором детективов-бестселлеров. Он, несомненно, собирался использовать каждую возможность переплетения нацистских планов массового уничтожения с финансовыми интересами таких монополий, как Фарбен и СС в Освенциме. Совет защиты отчаянно сопротивлялся приходу Кауля, отмечая, что и истцы никак не могли доказать, что их родственники погибли от рук кого-то из 22 обвиняемых. Но после продолжительных жарких споров судьи неохотно позволили Каулю участвовать в деле, чтобы не оказаться обвинёнными в несправедливости. Вся Западная Германия приготовилась к неизбежной волне пропаганды, запущенной этим процессом. Суд назначил заседания на понедельник, среду и пятницу, посвятив остальные дни юридическим ходатайствам и административным работам. В первый день обвиняемых было 22. Двоим разрешили не присутствовать из-за слабого здоровья. Шестеро считались главными подсудимыми. Им предъявлялись обвинения в предумышленном убийстве. Капезиус был одним из них. Тем утром, как и каждое утро на протяжении всего судебного процесса, в 8 часов конвой из трёх белых Фольксвагенов в сопровождении полицейских машин привёз подсудимых из Хаммельсгасс к зданию суда. Дорогу от машины до дверей здания некоторые проделали в солнцезащитных очках. Кто-то прикрывал лицо сложенной утренней газетой. Капезиус не снял солнцезащитных очков даже на заседании. Все, по советам адвокатов, надели консервативные тёмные костюмы, белые рубашки и тёмные галстуки. Костюмы не отвечали последнему писку моды и не казались дорогими. Ни на ком не было дорогих часов. Ботинки были отполированы Но походили скорее на обувь почтальона или продавца, чем на обувь бизнесмена. Ничто в их внешнем виде не вызывало ассоциации с богатством, престижем или чувством превосходства. Напротив, обвиняемые выглядели как простые клерки, которых они и хотели сыграть, обыкновенные, скучные люди, запросто сливающиеся с основной массой на улице. Адвокаты понимали, Когда их клиенты выглядят как скучающие бюрократы, у всех создается впечатление, что у них попросту не было достаточной силы воли для того, чтобы не повиноваться цепи приказов, идущих сверху. Возможно, думали некоторые адвокаты, им даже удастся выставить клиентов полужертвами, людьми, которые хотели делать добро служа Родине, но оказались втянуты нацистами в машину убийства и ничего не могли. ли этому противопоставить. Защитники были уверены, что простые немцы-присяжные хорошо воспримут этот концепт. Таким образом, они могли сообщить всем немцам военного поколения, что лишь меньшинство безумцев было ответственно за ужасы Холокоста, а остальные действовали не по своей воле. Взяли сюда подсудимые и сели на деревянные скамьи, обычно занимаемые членами городского совета. По правую руку от каждого сидел полицейский. Всем участникам процесса присвоили номер, наглядно продемонстрированный на плакате, повешенном перед каждым. Так свидетели могли идентифицировать и назвать преступника, о котором говорят, по номеру. За ними на высоких окнах висели две огромных доски с чертежами о Свенсе и Биркинау. Журналистов с телекамерами пустили в зал только на 15 минут. Всё это время Капезиус не поднимал головы и прикрывал рукой обращённую к камере сторону лица. Бывшие коллеги, смотревшие этот репортаж, например, Роланд Альберт, удивились, что он располнел и казался толще, чем был во время войны. Волосы начали седеть, но он по-прежнему зачёсывал их назад. Было кое-что странное. Некоторые места в зале отвели для семей обвиняемых, многие для прессы. 60 мест отвели под ожидаемое количество любопытных зрителей. Полиция даже была готова разгонять пришедших и установила верёвочное ограждение длиной в 30 м, чтобы подготовиться к ожидаемому потоку немцев, заинтересованных в тёмном периоде своей истории. Но многие места пустовали. Это сподвигло американские газеты выйти на следующий день с заголовками: 21 обвиняемый на суде за убийства миллионов. И под заголовками: "Мало интереса со стороны горожан", "Свободные места в зале суда", "Адвокатов это не удивило". Большая часть 90% писем, которые им выслали, содержала решительное неодобрение суда, считая его лишним наказанием, которое слишком поздно дошло до виновных. Скудный интерес и преобладающее безразличие немецкой публики сохранилось на протяжении всего процесса. Так начиналось одно из самых длинных дел в современной немецкой истории. Завершился процесс только в апреле 1965 года. К тому моменту суд выслушал показания 359 свидетелей из 19 стран. Почти все они, 211 человек, пережили концлагеря, но 85 оказались бывшими СС-овцами. Это было очень тяжело для выживших, вынужденных вновь переживать все те ужасные события. На свидетелей давили агрессивные адвокаты, ставя их опыт и память под сомнение. Многие выжившие проделали долгий путь, чтобы попасть в Германию. Некоторые посетили страну, породившую Гитлера и окончательное решение впервые. Они увидели своих мучителей впервые за 20 лет, и суд шёл на немецком языке их палачей. А 85 ССов, цифра, разумеется, с такими проблемами не сталкивались. Они либо ничего не знали, либо ничего не видели, либо ничего не помнили. Они не чувствовали ни стыда, ни вины и ни разу не продемонстрировали сожаления в содеянном, в попытках избежать свидетельствования против себя. Они подчёркивали, что произошедшее во свенцами кажется ужасным в Германии 1964 года, но тогда их действия соответствовали нацистским законам и декретам. Иногда свидетели СС-овцы вели себя так надменно, что даже подсудимым становилось противно от того, что они не были наказаны по закону и гуляли на свободе.